Действительно ли наиболее древней цивилизацией Центральной Америки была цивилизация Ольмеков? Майкл Ко дает на этот вопрос утвердительный ответ. Его вышедшая в 1968 году книга так и озаглавлена «Первая цивилизация Америки». Но ведь и в других областях Древней Мексики примерно в те же самые времена тоже появляются признаки цивилизации. Ну, например, у майя в Северной Гватемале или у Сапотеков в Монте-Альбане. Проблема непроста и для того, чтобы ее решить, нужны дополнительные данные. Тем более, что до сих пор продолжаются споры по поводу дат, и по поводу того, каким же все-таки временам относится возникновение письменности и городов у альмеков, и, конечно, о том, кто же такие сами загадочные альмеки. Одна из интересных гипотез принадлежит тут Гуляеву. Майя и альмеки – два родственных народа, развивавшихся более или менее параллельно и создавших свои местные оригинальные цивилизации. И все-таки по-прежнему, несмотря на немаловажные раскопки, остается невыясненным, откуда же пришли люди, создавшие культуру Сан-Лоренцо, и почему около 900 -го года до н.э. здесь все пришло в упадок и запустение, кто и для чего не только разбил и попортил большую часть каменных изваяний в Сан-Лоренцо, но и похоронил, засыпав все слоем мусора и земли. Вопросов, нерешенных вопросов, еще бездна. Есть сведения, что альмеки знали дорогу и в юго-западные гористые районы Мексики. Их следы можно обнаружить в других местах, порой отстоявших на значительных расстояниях от побережья Мексиканского залива, от треугольника Сан-Лоренцо-Лавента-Трес-Сапотес, который многие историки считают ядром альмекской цивилизации в Гватемале, в Сальвадоре. Не с необходимостью ли... Получать нефрит связаны были эти пути дороги. Выменивать его, доставлять, добывать, отнюдь не всегда мирными путями. Он идет ныне и вшире вглубь, археологический поиск в новом свете, и не только в Мезоамерике. Умножая наше представление о давно минувших временах и о том, как некогда шло расселение первооткрывателей материка. И все новые и новые горизонты истории раскрываются перед нами. Так же как и цивилизациям ацтеков и майя, цивилизации инков тоже предшествовало длительное развитие местных индийских племен, населявших значительные районы Анд.